Глава 27 Весь месяц после приземления на планете Ким искал возможность каким-то образом показать себя темным альвам. Но все варианты оказывались или чересчур опасными, или недостаточно эффектными. Если он просто выйдет на контакт с темными, то его могут воспринять как шпиона. Даже если он поможет уничтожить один из отрядов тварей, это тоже не будет доказательством его непричастности к действиям светлых. Скорее даже наоборот, это вызовет еще больше подозрений. Потому нужна была настолько убедительная демонстрация, что темные будут вынуждены сразу признать в нем своего, а не предателя или шпиона. Почему Ким сделал такие выводы? Да потому что неоднократно уже наблюдал за процессом освобождения из рабства темных альбов. Даже когда они помогали силам темных, и все равно селили в отгороженный охраняемый сектор военной базы. Другими словами, им не верили, что, учитывая коварство светлых, вполне логично и закономерно. Благодаря усилиям Ксуи у него были в наличии 26 дронов. Из них 19 разведчиков и всего 7 полностью боевых. Все 7 охраняли их временный лагерь. А вот разведчики позволили Киму обладать практически любой информацией не только на базе темных, но и на базах светлых. После дополнительных усовершенствований, проведенных Ксуи вместе с Кимом, их дронов даже он сам не сможет засечь сразу. А если они будут в неподвижности, то шансов их обнаружить не будет совсем. Уж то, что, а делать правильные выводы из собственного опыта Ким умел очень хорошо. Данных, что были у него сейчас, достаточно, чтобы уничтожить практически полностью командование темных или ликвидировать оперативный штаб светлых. Если вообще можно назвать сборище из 20 светлых альбов, каждый из которых больше заинтересован в собственных опытах и исследованиях, чем в успешной обороне командным центром. Но из-за того, что силы были явно на стороне светлых, как в магии, так и в количестве боевых единиц, эти их безалаберность и откровенное профанство в воинском деле до сих пор не привели к катастрофическим для них последствиям. По сути, если сейчас уничтожить эту двадцатку, что в общем-то по силам Киму, то фактически темные смогут выйти на оперативный простор и захватить территорию в десять раз больше, чем сейчас. Хотя, по мнению Кима, это в итоге все равно ничего не даст. Если светлые всерьез захотят уничтожить армию темных, то закончат войну за пару часов. Всего-то и надо привести пару десятков тысяч их магов и попросту уничтожить все живое. Вот только все светлые полные индивидуалисты, и похоже, действовать с кем-то вместе для них неприемлемо. А уж слушать чьи-то приказы, они в состоянии только когда у них для этого весьма веская причина. О чем говорить, если по отчетам светлых, которым получил доступ Ким, выходило, что поселок со светлыми альвами, первыми, попавшие под высадку десанта темных и полностью уничтоженный, могли спасти. Причем там так и писалось, что вся проблема оказалась в том, что все 24 мага светлых, что обладали приемлемым уровнем и артефактами для открытия телепорта в другой город и проживали в этом поселении, просто взяли и лично свалили из поселка. То есть они даже не думали кого-то там спасать и брать с собой. И в этом все светлые альвы. Причину, почему они поступают именно так, Ким тоже обнаружил. Причем все свои знания он получил настолько легко, что вначале думал, что это ложное сведения. Но все оказалось намного проще. Суть такого безответственного отношения светлых к технике заключалась в том, что они уже несколько тысяч лет как полностью перешли на биотехнологии. То есть то, что раньше выполняли технические устройства, сейчас делали биороботы или, по-простому, специально выращенные для этих целей твари. Вот только у всех светлых была одна весьма примечательная черта характера и личности. Если они что-то делали, то делали это на совесть и на века. Поэтому все их технические устройства работали до сих пор. Другие на их месте уже бы ликвидировали устарейшие устройства, но не светлые. Как Ким понял, они их не убрали только потому, что лень кому-то из Светлых этим заниматься и даже создавать для этого тварей. Так что Ким имел полный доступ к старым базам знаний и, кроме того, ко всем старым системам наблюдения. Все они были созданы с условием автономной работы тысячелетиями и исправной системой ремонта. Например, Ким полностью контролировал все технические системы ближайшего крупного города Светлых. С помощью этих систем он мог наблюдать за тем, как течет жизнь в городе, но реально влиять на эту самую жизнь не мог. Может, светлые и были безалаберными в некоторых ситуациях, но в вопросах личной безопасности оказались теми еще параноиками. Другими словами, если он захочет атаковать светлых с помощью всей техники города, то не сможет даже ранить хоть одного из них. Просто не сможет уничтожить его магические щиты и твари, что постоянно находились в городе. С другой стороны, эти данные могут позволить ему, например, разместить около сотни ядерных зарядов во всех городах светлых и одновременно всех уничтожить. Ничего сложного в этом Ким не видел. На это, конечно, уйдет уйма времени, но в итоге через пару лет все будет готово. А потом одна активация, и нет больше светлых на этой планете. Казалось бы, если так все просто, то почему таким образом не поступает темные? Да потому что у них нет Ксуи или подобных ей ИИ. Это для нее все эти системы старье и легко взламывались, а вот для темных это просто невозможно. Они, конечно, могут взломать технику светлых, но при этом их обнаружит система безопасности, после чего ликвидирует все, до чего добрались темные. Тут надо понимать, что на самом деле светлых на планете было не то что мало, их по сути тут вообще не было. Ну разве можно всерьез назвать около двух миллионов светлых большим количеством населения для целой планеты? Нет, конечно, Зато тварей тут проживало и работало почти два миллиарда, если не больше. Светлые весьма трепетно относились к своему комфорту. Возвращаясь к теме, а почему, собственно, светлым наплевать на жизнь сородичей, Ким обнаружил абсолютно доказанную систему перерождения разумных. И более того, светлые весьма успешно при этом сохраняли воспоминания из прошлой жизни. Это отдаленно напоминало то, что было и у него в системе, но все-таки не то же самое». Здесь, после перерождения разумного, он не получал сразу тело, идентичное прошлому, со всеми утраченными способностями. Нет, он или возрождался в клоне, если у него было достаточно ресурсов для постоянно работающего якоря душ, ну или рождался в одной из семей своего клана. Собственно, тут и заводили детей только после того, как кто-то из клана умирал. Были еще, правда, клановые фермы, где созданные специальные твари рождали детей светлых словно конвейер, используя, естественно, ресурсы и гены светлых. Так как постоянную привязку души могли использовать только лишь главы клановых домов и их ближайшие высокородные, то остальные проходили обычный путь от ребенка к взрослению. Более того, память при этом восстанавливалась не сразу, а постепенно, в течение почти сотни лет. Так что, с одной стороны, они не сильно расстраивались из-за смерти, но и особой радости от нее не испытывали. Собственно, создание ядерных зарядов и последующее минирование было одним из планов Кима, если не получится по-другому. Все-таки на то, чтобы создать почти пять сотен бомб и потом их тайно разместить, уйдет весьма приличный отрезок времени. Даже несмотря на тот факт, что создать такие бомбы, особой проблемы не было. Нужных материалов имелось более чем достаточно. Правда, при этом нужно обворовать пару десятков складов светлых, но особой проблемы тут кем не видел. У них этих складов на всякий случай было столько, что можно сделать и большее количество бомб. Причем большая часть складов не посещалась тварями светлых не просто годами, а столетиями. Оказалось, светлые были еще теми запасливыми хомяками. Как писалось в документах, каждый уважающий себя Альф обязан иметь пару десятков своих личных складов на всякий случай, что они собственно и делали. Пока Ким искал возможность проявить себя, жизнь в их убежище шла своим чередом. Ксуи уже давно переделала спасательную капсулу под полноценное жилище в скале. И если сначала это была всего одна комната, то уже через месяц их стало больше десятка. Ким даже стал подозревать сестре альвийские корни после того, как она стала создавать склады. Пока Ким только думал над тем, как и что стащить со складов альвов, Ксуи с Луизой уже вовсю потрошили десяток таких складов. Если честно, то Ким начал подозревать своих дам в том, что они решили тут обосноваться навсегда. Уж очень капитально они подошли к этому вопросу. Впрочем, возражать он не стал. Пусть занимаются, а то в любом другом случае луизи просто было бы скучно. А так хоть какое-то дело. Собственно, вернувшись сейчас с очередной личной проверки местности и наблюдения за светлыми, Ким застал живописную картину. Ксуи в образе своей голограммы в сопровождении дронов занималась очередным расширением их убежища, в то время как Луиза под ее руководством взламывала сервер темных одновременно с проникновением в один из городов светлых. Девушка в искусстве взлома и проникновения росла настолько быстро, что Кима иногда это даже пугало Становилось страшно представить, что она станет делать через пару лет. «Ты что-то хотел?» Не отвлекаясь от каких-то голографических графиков и программ, произнесла Луиза, лишь мельком бросив взгляд на Кима с мимолетной улыбкой на лице. «Пока еще ничего», — усмехнувшись, ответил Ким, подойдя к девушке и поцеловав ее в шею, обнимая. «Ким, не мешай», — не очень уверенно возмутилась Луиза. «У меня тут как бы серьезный момент». На что Ким еще сильнее обнял и поцеловал уже ее ушко. «Ну, Ким, ты отвлекаешь». С улыбкой на лице Ким все-таки отстранился от возмущенной девушки и посмотрел на голографические экраны, но так и не смог понять, что она там делала. — Ты опять о 114-м протоколе забыла? — раздался возмущенный голос Ксуи. — Ничего я не забыла, — буркнула недовольно Луиза, бросив гневный взгляд на Кима. — Просто ходят тут всякие мешают. — Ну вот, я теперь стал всяким, — притворно обидевшись, вздохнул Ким. — И как теперь дальше жить? — Молча и желательно подальше, чтобы не мешать. Ворчливо ответила Луиза. «Ну вот, меня еще и прогоняют!» Тяжело вздохнув, Ким, опустив голову, побрел в сторону выхода. «Иди уже, актер погорелого театра!» Не отвлекаясь от изображений, произнесла Луиза. «Эх, придется опять на пару суток в поход пойти!» С хитринкой в глазах печально сказал Ким. «Угу!» Сначала согласно кивнула Луиза, но когда Ким уже был на пороге, вскинула взгляд и испуганно воскликнула. «Как на пару дней?» «Луиза!» В тот же миг раздался возглас рассерженной Ксуи из другой комнаты. «Да тут Ким опять придумал что-то непонятное!» – растерянно произнесла Луиза, и тут же, изобразив невинный вид, обратилась к парню. «Кимчик, ты же не обиделся на меня?» «Разве что чуть-чуть!» – печально ответил Ким. «Что тут у вас происходит?» Ворвалась в комнату вихрем Ксуи, и, быстро осмотревшись и сделав выводы, гневно сказала, при этом тнув рукой в сторону сначала Кима. «Ты! Хватит шутить над Луизой и мешать обучению!» Ким на это только улыбнулся, а Луиза с облегчением вздохнула. Она было подумала, что Ким обиделся. Но теперь уже в ее сторону оказался направлен перс судьбы под руководством Ксуи. «А ты? Бегом обратно за управление! Или что, мне опять за тебя все делать? Еще чуть-чуть, и протоколы безопасности тебя засекут!» «Ой!» — воскликнула девушка и бросилась обратно, тут же принявшись что-то судорожно запускать и активировать на своих графиках и программах. «Ким!» — с угрозой уставилась на него Ксуи. «Ты что, хочешь сам заняться обучением Луизы? Она из-за тебя чуть тревогу у темных не запустила». «Да ладно тебе!» — махнул рукой, расслабленно Ким. «Я же знаю, что у тебя все под контролем, и все будет отлично. Ведь ты у меня самая умная сестра на свете». «Лезть тут не поможет!» — буркнула Ксуя, вот только ее довольный и горделивый вид говорил явно о противоположном. «Еще раз такое сделаешь, и будешь сам...» «Все, все, понял, понял!» — подняв руки вверх, иронично произнес Ким. «А что вы там, кстати, такое делаете?» «Да так, ничего особенного», – пожав плечиками, ответила Ксуя. «Просто проверяю одну свою идею. Хочу заставить и темных поверить в то, что у них есть данные о том, что наш взорвавшийся корабль имел на борту несколько уничтоженных альвов. Он пока сопротивляется». «Ничего особенного, говоришь?» Насмешливо сказал Ким, глядя, как Луиза, смешно закусив нижнюю губу, что-то усиленно пытается сделать, но, судя по ее эмоциям, пока безуспешно. А не проще это просто прописать в базу данных. «Проще!» – согласно кивнул Аксуи. «Но где тогда тут процесс обучения?» «Убедить ИИ, что они не правы вот это настоящее искусство. А это твой банальный обман, мелко и неправильно». «Ну да, конечно!» – с сарказмом произнес Ким, но тут замер на месте, уставившись в одну точку. В его голове пронеслась сразу куча мыслей и идей, но главную из них он уже успел поймать за хвост и сейчас усиленно раскручивал до конца. Что если передать данные напрямую в базу данных темных, а самому подготовить и нанести удар? Конечно, пять лет на подготовку это прилично, но зато если он это сделает, темные и сами выдадут ему все, что он попросит. Но Киму показалось, что даже этого плана будет мало. Нужно какое-то прикрытие из местных темных рабов-альвов, обнаружить недовольных и собрать под своим флагом. За пять лет они к нему привыкнут и под конец операции будут считать его своим, а значит полностью подтвердят его легенду. «Смотрю, ты придумал, наконец, план», — довольно улыбнулась Ксуи. Все это время, пока Ким думал, она молча стояла возле него и ждала. «Ты, как всегда, абсолютно права», — спокойно произнес Ким, после чего улыбнулся сестре. «Так, прекращайте свои детские игры. У вас появилась новая задача». «И какая же?» — с любопытством в голосе спросила Ксуи. «Первое — это создание ядерных боеголовов в количестве 500 штук», — задумчиво произнес Ким, при этом глядя себе под ноги. Второе — это поиск тёмных в рабстве у светлых, но не простых, а тех, с кем у них проблемы. «Повстанцев, что ли?» — разочарованно спросила ксуи «Хм, а почему «что ли?» — удивлённо посмотрел на неё Ким. «Да как бы я их уже нашла», — пожав плечиками, ответила ксуи «О них и светлые знают и используют для своих опытов, они их ещё называют дикими тёмными». «Даже так», — хмыкнув, произнёс Ким. «Тем лучше». «Нам нужна группа из примерно 20, максимум 30 темных. Думаю, этого вполне достаточно». «Есть такая группа», – застыв на мгновение со стеклянными глазами, ответила Ксуи. «Причем тут, недалеко, примерно 400 километров на север». «Но зачем они тебе?» Ким, усмехнувшись, рассказал свой план Ксуи. При этом они оба не заметили, что Луиза уже справилась со своим заданием и сейчас очень внимательно слушала их разговор. «Ты что, собрался уничтожать все их города?» — изумленно воскликнула она, потрясенно глядя на парня. Она уже была в курсе разрушительной мощи оружия, о котором они говорили. «Ну да, что?» — удивился Ким ее вопросу. «Ты что, против?» «Но там же невинные жители!» — ошеломленно сказала она. «Ты что, собрался и их уничтожить? Как так можно? В чем они виноваты?» «Ты вообще о чем?» — нахмурившись, спросил Ким. «Это светлые альвы, им плевать на всех. Если будет возможность, любой из них пустит тебя или меня на опыты, не задумываясь. С чего вдруг мне их жалеть?» «Ну, так же нельзя», — обреченно произнесла, растерявшись Луиза, отчетливо понимая, что ее парень и подруга абсолютно не разделяют ее переживаний. «Это же зверство какое-то!» «Я тебя, наверное, разочарую, но зверство оставит таких разумных в живых. И если ты забыла, то именно они собирались уничтожить весь твой родной мир», — хмыкнув, возразил Ким. «Не может быть такого, чтобы они все были плохими», — уверенно сказала Луиза. «Хм, кажется, ты не понимаешь, о чем говоришь» произнес Ким расслабленно, наконец осознав, что именно беспокоит его девушку. «Давай я тебе поясню. Весь последний месяц ты строила вместе с Суи наше убежище. А ты в курсе, сколько насекомых ты при этом вместе с ней уничтожила? Сколько нор грызунов разрушила? И всего лишь ради своего удобства? При тут насекомые?» Растерявшись, спросила Луиза, не понимая, о чем говорит Ким. «Вот видишь, ты ни капли не раскаялась в том, что из-за тебя погибло столько живых существ», хмыкнув, произнес Ким. «Тебе была безразличная гибель, так чем же ты отличаешься от светлых альвов? Или можно оставаться хорошей после стольких невинных смертей?» «Брррр», — замотала головой Луиза. «Что за бред ты тут несешь? Причем тут насекомые и альвы, и я?» Гневно добавив, «Ты что, сравниваешь разумных с насекомыми?» «А в чем разница?» — усмехнувшись, спросил Ким. «Только в том, что мы можем мыслить, а они нет?» «Ну да», — растерянно ответила она. «Вот и поняла светлых альвов», — подвел и то Ким. Мы для них лишь неразумные насекомые, что устроили возню у них в песочнице. Им просто интересно наблюдать за тем, как неразумные силятся разрушить их крыльцо, сражаясь с домашними питомцами. Ты хочешь сказать, что мы для них...» Пораженно замерла на месте Луиза, так и не договорив, и только после паузы удрученно добавила. «Но этого не может быть. Как они могут так думать?» «До тех пор, пока тебя не покусают пчелы, ты будешь их считать лишь чем-то мелким и летающим. Но стоит тебе хоть раз попасть под их укусы, и ты постараешься избегать улев?» Философский произнес кем. «При этом ты не станешь их сильно бояться. Зачем? Если что, ты в любой момент их сможешь уничтожить. Но зачем, если их можно поймать, переручить и после получать вкусный мед?» Вот именно так светлые смотрят на темных людей. «Мы просто очередные зверушки в их зоопарке». «И ты хочешь такой вот пчелкой прилететь к ним и попытаться договориться?» «Но это все равно не повод уничтожать всех», — упрямо ответила Луиза. «Как же с тобой иногда тяжело», — вздохнул Ким. «Пойми, им плевать на всех и даже на таких же, как они. Для них этот мой удар не сильнее комариного укуса. Да, неприятно, да, больно, но не смертельно. К тому же уверенно не сделают выводы, и во второй раз такая операция уже не сработает. Но они все погибнут», — потрясенно произнесла Луиза. «Думаю, тебе стоит почитать об их технике перерождения», — хмыкнув, ответил Ким. «Погибнут только их тела, а память и душа переместятся и продолжат жить дальше в новом теле». Процесс убеждения и наставления Луизы занял намного больше времени, чем рассчитывал Ким. Он уже и забыл, как тяжело с теми, кто слишком слабо дружит с логикой и делает выводы, не узнав всей информации. Но надо отдать должное луизи она не поверила ему на слово, а сама еще неделю изучала все материалы, что ей предоставила Ксуи. Ким даже хотел пошутить на эту тему, мол, откуда она знает, что Ксуи предоставила ей правдивые данные. Но, подумав, передумал. Вдруг Луиза решит всерьез воспринять его слова. Кто знает этих женщин? Так что лучше не рисковать. После двухнедельной подготовки Ким отправился на встречу с той самой намеченной группой так называемых партизан. Хотя, по сути, они ими не являлись. Просто бедные темные, что чудом сбежав от светлых, пытались хоть как-то наладить свою жизнь в горах. Они так и не поняли, что постоянные пропажи кого-то из них – это не случайность, а просто светлые вылавливали выборочно кого-то из них и изучали. Тем было интересно, как будут меняться темные после жизни в дикой среде. Как и говорил Ким, для них все, кто не светлые альвы, это всего лишь дикие звери, которые иногда проявляют зачатки разума. Все это напомнило ему родной мир, в котором вылавливали обезьян и учили их складывать кубики, а потом радовались их успехам. Тут то же самое, просто уровень выше. Все-таки цивилизация светлых альвов уже существует сотни тысяч лет, если не миллионы. Кто знает, может и человечество, дожив до такого уровня, тоже будет таким же самовлюбленным. Хотя, учитывая системы, это вряд ли возможно. Может, именно за этим системы и существуют, чтобы не дать цивилизациям пойти таким же путем? К тому же, а сколько тогда существуют системы, если для них проделки альвов всего лишь детские забавы? Да, от этих мыслей начинаешь ощущать себя песчинкой в жерновах сирных мира сего. Отбросив философию в сторону, она сейчас была явно не ко времени, Ким сосредоточился на плане. Суть его заключалась в том, что он и сам слегка вмешался в судьбу этих бедных диких темных. Все, что нужно было сделать, так это выдать данные тварям светлых, что это поселение диких темных опасно. Это, конечно, не очень честно, но зато, как только твари нападут на темных, они не станут спорить с их спасителем. Об этом плане Ким, естественно, луизи не рассказывал. Она слишком добрая девушка и явно не одобрит его методов. Так что о плане знали только он и Ксуи. Ещё, естественно, знала Сюи, но ей до этих дел в реале не было дела. Она играла с магией и внутренним миром Кима. И вот по этому поводу Ким старался не думать. Что там наворотит маленькая девочка, хоть и под присмотром Ксуи? В общем, не думал и всё. Просто верил, что всё будет хорошо. Правда, проверить всё-таки стоит, но попозже. Расположившись в заранее намеченном наблюдательном пункте, из которого было прекрасно видно все поселение темных, Ким приготовился ждать тварей. Те, кстати, не особо спешили и будут только через пару часов, как раз, когда стемнеет. Рассматривая самый обычный быт темных, Ким с улыбкой отметил тот факт, что часть темных находилась в доспехах, тех самых, которые они похитили у светлых. Эти глупцы так и не поняли, что светлые до сих пор отслеживают их поселение именно по этим доспехам и всем тем устройствам, что темные так удачно смогли украсть. Вот и думай после этого, что светлые не правы в своих выводах по поводу ума своих темных рабов. Вот только светлые не учитывают тот факт, что темных никто не учил, и они просто не в курсе такой возможности. Всего в поселении проживали чуть больше 20 мужчин и 14 девушек. Все они были относительно молодыми, но их было слегка многовато. Впрочем, часть из них, скорее всего, погибнет от тварей. Все же кем вряд ли успеет без помощи дронов уничтожить всех тварей быстро. Жалел ли он об этом? Нет. Без его вмешательства они так погибли бы тут, но через пару лет и все. Благодаря ему большая часть темных останется в живых и более того станет героями своей расы. «Еще бы! Это будут те, кто смог уничтожить светлых и захватить планету, пусть и непригодную для жизни на пару лет в некоторых местах. Но все равно они смогут победить». Пока Ким предавался размышлениям, появились твари. Они очень осторожно заходили с разных сторон и окружали лагерь темных. Но такой расклад в планы Кима не вписывался, и он его немного подкорректировал. Все, что и нужно было сделать, так это заставить показаться дозорным одной из тварей, что имела вид смеси орангутанга и человека. Сделать это оказалось просто. В нужный момент небольшой камень гулко стукнул о дерево возле этой твари. Дозорные сразу вскочили и, увидев тварь, заорали, поднимая тревогу. От этой реакции Ким поморщился, но что делать? Тут явно не военные, так что вполне естественно, что вместо организации обороны местные кинулись убегать. Твари ринулись вперед, прямо в поселок. «Что ж, вот и его выход!» Долго Ким не возился. Словно молния, он метался от одной твари к другой, тратя всего один смертельный удар или выстрел из своего специально созданного для этого выступления монстрообразного пистолета. Как он и думал, те темные, что были в доспехах, остались прикрывать отход всех остальных. И хотя часть темных тварей успели убить, большая часть убежала. Правда, эти в доспехах все еще стояли на месте. Ведь твари, осознав, кто является главной опасностью, сами ринулись на Кима. Поэтому эти чудики в доспехах просто стояли и смотрели, как Ким уничтожает тварей, а заодно и их поселок, который уже горел. Киму потребовалось пара минут, чтобы полностью уничтожить тварей. Он спокойно вышел из горящего поселка с пистолетом в руке и уже хотел приблизиться к темным, как увидел глыбу льда, что закрывала часть русла реки, текущая рядом с поселком. Этого в его плане не было. Ким с удивлением уставился на это чудо природы. Тварей не было в живых точно. Тогда эту глыбу создал кто-то из темных. Хм, как интересно, уж не тот ли спонтанный выбор силы, о котором он уже слышал? Кажется только, что у него появилось еще больше шансов на успех. Хмыкнув еще раз, он повернулся в сторону стоящих темных и неспешно пошел к ним. Пора было знакомиться. Судя по тому, что среди них был один темный без доспеха, то это, видимо, их главный».